Мануальная диагностика и терапия тазобедренного сустава. ТБС-1. Исследование АД, ПД и АД против сопротивления в тазобедренном суставе флексия. Исходное положение пациента. Лежа на спине. На высокой кушетке, ближе к ее ножному краю, так, что исследуемая нога опущена за край кушетки с уровня коленного сустава, то есть согнута в нем под прямым углом. Вторая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах и опирается стопой о кушетку. А. Д. Врач стоит с исследуемой стороны, пациент осуществляет активную флексию в тазобедренном суставе, сохраняя флексию в коленном суставе. Нормальный объем 120-140 градусов. ПД. Врач стоит у исследуемой стороны, одной рукой фиксирует сверху крыло подвздошной кости другое осуществляет пассивную флексию за нижнюю поверхность бедра. ГПД 1.1 А.Д. Против сопротивления. Врач стоит с исследуемой стороны. Одной рукой фиксирует сверху крыло подвздошной кости. Другой располагает на передней поверхности бедра оказывая адекватное сопротивление активной флексии. ТБС-2. Исследование АД, ПД и АД против сопротивления в тазобедренном суставе, экстензия. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Врач стоит. У исследуемой стороны одной рукой фиксирует таз сверху так, что большой палец располагается на области большого вертела. А. Д. Пациент осуществляет активную экстензию. Нормальный объем 10-15 градусов. П. Д. Врач осуществляет пассивную экстензию второй рукой расположенной на передней поверхности нижней трети бедра. ГПД 1.1 А.Д. Против сопротивления. Врач оказывает адекватное сопротивление активной экстензии в тазобедренном суставе рукой, расположенной на задней поверхности нижней трети исследуемого бедра. ТБС-3. Исследование АД, ПД и АД против сопротивления в тазобедренном суставе, аддукция. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Исследуемая нога согнута в коленном и тазобедренном суставе под прямым углом и отведена во фронтальной плоскости приблизительно на 30 градусов. Вторая нога выпрямлена, лежит свободно. Врач стоит у исследуемой стороны и одной рукой фиксирует крыло подвздошной кости. А. Пациент осуществляет активную аддукцию строго во фронтальной плоскости. Нормальный объем 30-40 градусов. PD. Врач осуществляет пассивную аддукцию второй рукой за наружную поверхность нижней трети бедра, избегая ротации. АД против сопротивления. Врач оказывает адекватное сопротивление активной аддукции в тазобедренном суставе рукой, расположенной во внутренней поверхности бедра. ТБС-4. Исследование АД, ПД и АД против сопротивления в тазобедренном суставе, абдукция. Исходное положение пациента, лежа на спине, исследуемая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах под прямым углом и удерживается строго в сагиттальной плоскости. Врач стоит у исследуемой стороны и одной рукой фиксирует крыло подвздошной вздошной кости. АAD Пациент осуществляет активную абдукцию строго во фронтальной плоскости. нормальный объем приблизительно 30 градусов. ПДтор рукой врач осуществляет пассивную абдукцию, за внутреннюю поверхность нижней трети бедра и коленного сустава избегая ротации а д против сопротивления врач оказывает адекватное сопротивление активной абдукции в тазобедренном суставе рукой расположенной на наружной поверхности нижней трети бедра и коленного сустава ТБС-5. Исследование АД, ПД и АД против сопротивления в тазобедренном суставе справа. Внутренняя и наружная ротация. Исходное положение пациента. Лежа на спине, левая нога лежит свободно, выпрямленно. Правая согнута в коленном и тазобедренном суставах под углом 90 градусов. Врач стоит с правой стороны на уровне таза пациента. Левой кистью фиксирует коленный сустав основанием ладони снаружи, пальцами внутри А. Д. Пациент осуществляет активное движение голенью к кнаружи что приводит к внутренней ротации в тазобедренном суставе, и к внутри, что приводит к наружной ротации в тазобедренном суставе. Нормальный объем в среднем 45 градусов, в скобках 30-70 градусов. ПД. Врач обхватывает правой кистью стопу пациента, И его голеностопный сустав и осуществляет пассивные движения, отводя голень к наруже, внутренняя ротация бедра и приводя её кнутри, наружняя ротация бедра. АД против сопротивления. Врач оказывает адекватное сопротивление внутренней ротации пальцами, расположенными в области наружной поверхности голеностопного сустава и наружной ротации пальцами, расположенными на внутренней поверхности голеностопного сустава ТБС6 МБ тазобедренного сустава справа тракции по оси шейки бедра и П и Р Исходное положение пациента Лежа на спине, ближе к правому краю кушетки, левая нога выпрямлена, правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, несколько отведена в тазобедренном суставе и опирается о кушетку наружным краем стопы на уровне левого коленного сустава. Врач сидит рядом с кушеткой на низком стуле на уровне тазобедренного сустава лицом к головному концу. Согнутое правое бедро прижимается к плечу и грудной клетке врача справа или перекидывается через его правое надплечье. Врач обхватывает обеими кистями положенными друг на друга самые верхние отделы бедра так, что ульнарные края плотно прижаты к области паховой складки и производит тракцию в каудальном и латеральном направлении, достигая преднапряжения. Первое F. Пациент втягивает бедро в направлении своего противоположного плеча против адекватного сопротивления врача. Вдох. Второе F. Расслабление, выдох, врач следует за увеличивающейся дистракцией, не увеличивая тяги. После исчерпания вновь достигнутого объема дистракции фазы повторяются. ТБС-7. МБ и МЦ – тазобедренного сустава, тракции по оси бедра справа с П и Р. Исходное положение пациента. Лежа на спине, ноги разогнуты в коленных и тазобедренных суставах, врач стоит у ножного конца кушетки, Обеими руками обхватывает голень, проксимальнее голеностопного сустава и придает выпрямленной ноге следующее положение. Легкая флексия, абдукция и наружная ротация в тазобедренном суставе. Приблизительно 10 градусов каждое движение. Критерием является безболезненность. Затем осуществляет легкую тракцию, отклоняясь назад и достигая преднапряжения. Первое «Ф» – взгляд вверх, вдох, врач удерживает преднапряжение. Второе «Ф» – взгляд вниз, расслабление, выдох, врач усиливает тракцию до преднапряжения. После нескольких повторений вторую фазу можно манипуляционным толчком. ГПД 1-3. ТБС-8. МБ правого тазобедренного сустава в направлении вентрального смещения бедра пассивными движениями ускоренного ритма. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Обе ноги свободно опущены за ножной край высокой кушетки, слегка согнутые в коленных и тазобедренных суставах и касаются пола. Врач стоит слева лицом к бедрам пациента. Правой рукой, обхватывает нижнюю треть правого бедра и голень снизу, сгибает ногу в коленном суставе под прямым углом и удерживает бедро и голень в безболезненном положении. Кисть при этом располагается на передней поверхности нижней трети правого бедра. Левая рука располагается на дорзальной поверхности бедра как можно ближе к тазобедренному суставу и осуществляет дорзовентральное смещение бедра, избегая угловых движений в ускоренном ритме. ТБС-9 МБ правого тазобедренного сустава в направлении дорзального смещения бедра пассивными движениями ускоренного ритма. Исходное положение пациента – лёжа на спине. Таз пациента расположен на краю ножного конца высокой кушетки. Левая нога максимально согнута в коленном и тазобедренном суставах и фиксирована обеими руками в области коленного сустава. Правая нога свободно свисает. Врач стоит у её медиальной поверхности, Правой рукой обхватывает правое бедро снизу и удерживает его в безболезненном положении. Левая рука располагается сверху на проксимальной части бедра, как можно ближе к тазобедренному суставу и осуществляет вентродорзальное смещение бедра, избегая углового движения.